Наше радио и квартет и представляют продолжение первого в мире мексиканского радиосериала Негодяи. Негодяи возвращаются Антонио. Да, Мария. я поступила на философский факультет МГУ. Чего? Ну, это мексиканский государственный университет. Мария, там же огромный конкурс, и потом тебе 45 лет. Ну и что? Наверное, они нашли у меня какие-то достоинства и приняли меня на должность уборщицы. Поздравляю. А, и как тебе на новом месте? Прекрасно. Я уже узнала столько интересного. Ну, например. Ну, например, что декан факультета занимается любовью со своей секретаршей на столе в кабинете. Ух и для. требует, чтобы она называла его Бердяевым. Бердяевым а философ. Пр преподаватель древнегреческой философии спит с преподавателем немецкой философии 18 века. Ну что ж, очень полезные знания. И как ты собираешься применить их о, на практике? Буду их шантажировать. Декана тем, что сообщу его жене, а древнего грека тем, что скажу все декану, с которым тот тоже иногда спит. Мария... Да это по-настоящему серьезный подход. Я горжусь тобой. На этом же можно заработать очень неплохие деньги. Что то Антонио, у меня более обширные планы. Я хочу подсидеть всех и стать деканом факультета. Мария, ну ты же ничего не понимаешь в философии. Ну и что? Я видела, как работает наш декан Ничего особенного Брать со всех взятки за поступление на факультет Я смогу даже лучше его А потом я создам свою философию Она будет основана на постулате Много денег – это хорошо ага. Тогда можно я создам свое ответвление Основанное на другом постулате Очень много денег – это очень хорошо ага. И если все хорошо пойдет Я основлю Осную В общем, попробую основать новое течение Текелизм. О вот. прозрении с нисходящим на человека после пятой рюмки текила. Вот. Блестящий. Да, да, я блестящий. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.